«Я посмотрю, как я буду себя чувствовать», — с благодарностью ответила она. Тошнота скоро прошла, но впервые шум прачечный начал действовать ей на нервы. Вращение грязного белья в стиральных аппаратах, ляск приводных машин для отжимания, шипение утюгов. Фло знала, что не сможет проработать весь день в таком шуме, пока она будет пребывать в неведении относительно судьбы Тетиса. В полдень она зашла в контору мистера Фрица и сказала, что ей не стало лучше. Мне кажется, будет лучше, если я пойду домой. Ей стало немного стыдно от того, что за последние пару месяцев она так хорошо научилась лгать. Фриц засуетился вокруг нее, потрепал по щеке и сказал, что она сама на себя не похожа. Он даже предложил подвести ее на Бурнет-стрит в своем фургоне. — Да нет, спасибо, — ответила она. — Я лучше пройду, чтобы в голове прояснилось. А потом сразу же лягу в постель. — Хорошая идея, Фло. Я надеюсь, завтра вам станет лучше. Перед воротами доков Кэмэл Лэйрд собрались несколько сот мужчин и женщин. Некоторые женщины держали на руках малышей, а дети постарше цеплялись за юбки. На лицах некоторых светилась надежда, другие выражали отчаяние. Какая-то женщина, которой Фло не было видно, звала своего мужа. Сердце у Фло заныло. Похоже, хороших новостей не прибавилось. Девушка с роскошной, гривой рыжих волос примерно ее возраста стояла в последних рядах. «Что происходит?» — спросила Фло. Четыре человека сумели выбраться через аварийные люки — Лицо девушки было необычайно живописным. Коралловые губы, розовые щеки, темно-фиолетовые глаза под черными ресницами. И все это обрамлено копной рыжих волос. Но на работе говорили, что корма торчит из воды, — простонала Фло. Я надеялась, что ее уже подняли. Девушка пожала плечами. «Я тоже так думала» но они не сумели этого сделать. Она с симпатией посмотрела на Фло. «У вас кто-то есть на борту?» Фло прикусила губу. «Мой парень. И мой тоже. Ну, В общем-то, он не совсем мой парень. Она вовсе не выглядела расстроенной. Я пришла сюда только из любопытства. Я всегда рада любому поводу удрать с работы. Пожалуй, мне пора идти. Я позвонила и сказала, что мне надо к врачу». «Так мне самой пришлось солгать, чтобы уйти», — призналась Фло. Девушка скорчила гримасу, как будто они оказались соучастницами преступления. «Вы из Ливерпуля или из Биркенхеда?» У нее был громкий музыкальный голос, который становился то выше, то ниже, как если бы она пела. «Из Ливерпуля я приехала на пароме. Я тоже. На следующем я поеду обратно. Вы идете?» Я только что пришла, я останусь и посмотрю, не произойдет ли чего нового. Фло не хотелось, чтобы девушка уходила. Ей почему-то импонировала дружелюбная, практичная манера поведения ее собеседницы. Так, может быть, я выберусь в кино сегодня вечером. В новостях должны сообщить о Тетисе. Ну, ладно, пока. Она ушла, отсокая высокими каблуками по мостовой. «Пока!» Фло вздохнула, и если к полуночи субмарину не поднимут, у тех, кто на борту, останутся лишь призрачные шансы на спасение. Она обратила все внимание на толпу. — Хотел бы я знать, — воинственно заявил какой-то мужчина, — почему они не просверлят в корпусе отверстие и не вытащат через него всех или хотя бы не наладят подачу кислорода через шланг?